Глава 14. Не с сердцем ледяным. У третьего было две сестры, но они никогда не учили его выбирать самую красивую ткань. На самом деле он не видел в этом смысла, потому что одежда — это всего лишь одежда, но всё равно каким-то образом третий всегда выглядел безупречно, как настоящий принц. За это Гвендолин проклинала его день и ночь. В то далекое время он чувствовал, что так сестры его испытывают, ведь им нравилось дразнить его, но не мог сказать того же о ситуации, в которой оказался сейчас. Шелк, атлас, бархат, шифон, муслин. Он был в панике, потому что Пайпер предложила ему выбрать ткань для ее платья. «Почему я?» – даже не скрывая своего отчаяния, спросил третий. Даян, когда-то служивший при дворе Рыбнезара, с откровенно скучающим видом изучал убранство покоя в Пайпер. Третий специально вызвал лучшего портного, который только согласился жить в Амаге, потому что думал, что такая мелочь, как красивая одежда, сможет хотя бы немного порадовать девушку. «Какая ткань тебе больше нравится?» — улыбаясь, спросила она. «Это неправильно», — «Я не смотрю на ткани, как на вещи, которые могут мне нравиться. А если какая-то ткань раздражает кожу? Откуда мне знать, какая ткань раздражает твою кожу?» «Я про тебя!» — шёпотом произнесла она, сились подавить улыбку. «Ты что, носишь всё подряд?» «Если бы он носил всё подряд...» вмешался Даян, не отрываясь от изучения портьеры с изображением горных вершин. Мне пришлось бы выколоть себе глаза и признать, что я ничтожный мастер. Я не хотел вас задеть, торопливо сказала Пайпер и замахала руками. Мне очень нравится одежда, которую вы сделали для меня. Третий услышал, как Даян самодовольно хмыкнул. Еще бы тебе не понравилось. Я, между прочим, На работу у тебя остался всего месяц, — перебил третий. За месяц я могу создать для леди Сандерсон столько платьев, что одно их количество сведет с ума любого мужчину в омаге, и они будут так красивы, что любой, кто посмотрит на них, упадет прямо к ее ногам и будет целовать землю, по которой она ходит. Пайпер нервно рассмеялась. «Зачем кому-то целовать землю, по которой она ходит?» Немного подумав, уточнил третий. «Это метафора, дрожайший! Мои платья подчеркнут все достоинства фигуры леди Сандерсон и сделают из нее богиню, сошедшую с небес. Она будет до того прекрасна, что мужчины будут мечтать, чтобы она хотя бы взглянула на них». Пайпер рассмеялась еще громче, но третий всё равно ничего не понимал. «Почему они будут мечтать, чтобы она посмотрела на них?» «Да потому что она будет великолепна в моём платье!» Не выдержав, вскрикнул Даян и резко повернулся к ним. На белой коже от гнева отчётливо проступили пятна, а тёмно-синие глаза яростно блеснули. «Если они до сих пор не любят её...» то полюбят сразу же, как увидят в моем творении. Ее невозможно полюбить без платья, каким бы оно ни было. Третий окончательно запутался. Даян разочарованно вздохнул. «Ты безнадежен! Ты...» Пайпер вдруг громко расхохоталась. Третий испуганно посмотрел на нее. Она умолкла, заметив его взгляд — и с огромным трудом подавив смех, кое-как произнесла «Это шутка!» и вновь рассмеялась. Третий почувствовал себя неуютно. Что конкретно для нее было шуткой? Возможно, она считала традиции и празднества диких земель смехотворными? Нет, тогда бы она прямо об этом сказала. После упреков Клаудии они договорились быть друг с другом, честными настолько, насколько это было возможно. Пусть и означало, что Пайпер называла дворец странным, пугающим, фантазийным, третий не знал, что означает это слово. Немного не от мира сего, и порой произносила нечто, чего не понимал даже Арне. Ах, вижу, у леди прекрасное чувство юмора. Пробормотал Даян, подходя к разложенным перед ними рулонам тканей. И когда она смеется, ее глаза кажутся ярче. «Да, я думаю, это нужно подчеркнуть переливами атласа. Возможно, в районе декольте». Пайпер резко остановилась и злобно уставилась на портного. «Никакого декольте!» «Почему?» Казалось, Даян был искренне удивлен. «Леди Сандерсон, это только сделает акцент на вашей прекрасной...» Третий остановил на нем тяжелый взгляд. И Даян замолчал, возведя глаза к потолку. «Хорошо, никакого декольте. В таком случае...» «Да, отлично, вырез на спине!» «Ну уж нет!» — категорично заявила Пайпер, разом прервав все веселье. Ни декольте, ни вырезано на спине. Я не надену платье. Даян, вы испортили все издевательство над ним. Первая с раздраженным вздохом махнула рукой в сторону третьего. Тот нахмурился, покрутив кольцо на пальце, и решил, что окончательно потерял рассудок. Он не понимал, с чего бы Пайпер издеваться над ним и где в ее действиях и словах Вообще заключалась издёвка. «Как насчёт какого-нибудь крутого камзола?» Выдержав небольшую паузу, предложила Пайпер. «Ну, знаете, праздничного!» «Ну, леди Сандерсон, простенький и практичный. И если так хочется, можно добавить атлас. Наверное, здорово будет смотреться. Я не знаю». Портной едва не схватился за сердце. У великанов никогда не было строгости, часто встречавшейся в людских королевствах. Женщины могли носить то, что хотели, начиная от откровенных платьев и заканчивая мужскими камзолами. Но Даян привык, что леди Рыбнезарского двора любили роскошные многослойные платья с вырезами на спине и откровенными декольте украшенные всевозможными драгоценными камнями, зачарованными рисунками на подолах. И леди Эйлау, ради которой Дайан иногда отправлялся в Танаак, очень ценила его утонченные изделия, которые словно впитывали лунный свет и делали женщин, надевавших их, еще прекраснее. По крайней мере, так когда-то говорила Гвендолин. «Если леди Сандерсон желает камзол», — наконец произнёс третий, прервав молчаливую войну Пайпер и Даяна, «она получит камзол». «Хорошо», — согласился Даян, — «пусть будет камзол». «Из атласа сложим созвездия на спине, чтобы вечером они отражали лунный свет. А для ночи, я думаю, подойдёт бархат». «Бархат и атлас на одном камзоле?» неуверенно спросила Пайпер. «Либо я что-то не понимаю в вашем искусстве, либо это действительно звучит странно». «Кто сказал, что они будут на одном камзоле? Атлас для вечернего наряда, а бархат для ночного?» Пайпер вскинула голову и напряженно уточнила. «И куда это я собралась ночью, что мне нужен еще один камзол, да еще и бархатный?» «Вы желаете весь первый день проходить в одном наряде?» «Элементали!» — воскликнул Даян, вскидывая ладони. «Это сводит меня с ума!» «Никакого одного камзола!» «Для дня, когда гости будут еще пребывать, мы подберем цвет утренней зари. Или лучше вечерней дымки». Тут же перебил он сам себя, постучав по подбородку пальцем. «Нет, леди Сандерсон, ваши глаза и фигуру...» не подчеркнут холодные оттенки. Нужно выбрать золото, кармин, винный цвет, возможно, что-нибудь светлое и нежное. Да, остановимся пока на этом. Вечером будут атласы созвездия, ночью бархат и пики далёких гор, а следующим днём... «Достаточно», — произнёс третий но Даян его не услышал. Он отмахнулся, подошел к свернутым тканям и благоговейно провел по ним пальцами. «Он с ума сошел!» — тихо прошептала Пайпер, искоса посмотрев на третьего. «Кто за один день празднества меняет одежду три раза?» «Рабнезарские леди» или «Эйкин», потому что он, бывает, случайно проливает на себя что-нибудь. «Я не рабнезарская леди», «И не Эйкин!» Даян привык работать с дамами из высшего общества, поэтому он... «Хочешь сказать, я из низшего?» Третий в ужасе округлил глаза. «Расслабься!» — бросила Пайпер, толкнув его под ребра локтем. «Я опять пошутила!» «Я не понимаю твоих шуток!» «Это весело! Прикалываться над тобой!» как будто я снова воюю с Лео за право выбрать фильм. Твое лицо, когда я сказала про ткани, было великолепным. Третий склонил голову набок, желая увидеть в зеркале, которое закрывал собой Даян, хотя бы часть своего лица. Он увидел голубые глаза, прямой нос и острые скулы и не понимал, что в его лице было великолепным. «У меня обычное лицо», — сказал третий, вновь посмотрев на Пайпер. Для рыбнезарца. — Просто знай, что твое лицо стоило видеть. — Но ты видишь его каждый день. Пайпер глубоко вздохнула и, что насторожило третьего, тихо досчитала до десяти. — Короче говоря, я развлекаю себя как могу. Но я все равно не понимаю, почему ты попросила меня выбрать ткань. Это ведь для тебя я послал за Даяном. И он устроил лекцию о платьях. Я бы пошла в своем старом пальто, если бы это избавило меня от того, чтобы слушать Даяна. Он создает потрясающие наряды. Мои сестры были в восторге от них. Я подумал, что тебе может понравиться. Пайпер насторожилась. «Рано или поздно тебе придется обо всем рассказать», — сказал Джин. И третий, зная, что тот прав, всё же надеялся, что сумеет достаточно долго держать свои тайны при себе. Он не представлял, что язык способен его предать, но почему-то это произошло именно сейчас, когда груды шёлка, атласа, бархата, шифона, муслина и кучи других тканей, принесённых слугами, напомнили о сёстрах, обожавших творение портного. «Твои сёстры?» — осторожно повторила Пайпер. «А как их?» «Твой брат», — даже не дослушав, перебил третий. Пайпер нахмурилась. Он очень сильно ошибся, не дав ей даже закончить предложение. Но отступать было поздно, и потому третий продолжил. «Твой брат, на которого чуть не напал демон, ты говорила о нём». Как он себя чувствовал, соприкоснувшись с тварью? «Два брата», — неожиданно пояснила Пайпер, нетерпеливо постучав носком сапога по полу. «У меня два брата». «Два? О, мне казалось, ты говорила про одного». «На самом деле у меня два брата, а у тебя две сестры. Вселенский баланс». — Не совсем понимаю, что ты сейчас сказала, но да, у меня было две сестры и два брата. Третий только спустя секунды понял, что он сказал на самом деле. — У великанов большие семьи? — Нет, но иногда бывают и большие. В детстве сестра говорила мне, что родители решили завести ещё одного ребёнка только для того, чтобы он... Таскал подол её платья, и тот не пачкался. Пайпер помолчала мгновение, а после со смешком уточнила. «Этим ребёнком был ты?» «Этим ребёнком был я», — со вздохом повторил третий. Ему не хотелось бередить старые раны и вспоминать о семье и времени, когда жизнь казалась лёгкой и беззаботной, а единственные проблемы заключались в том, чтобы... Идеально выглядеть на том или ином приеме, устроенном Лайны, и вернуть все книги из дворцовой библиотеки на свои места. «Какой же ты сентиментальный!» — пробормотал Арне. Амага всегда была и будет домом третьего, в каком бы виде не встретила его. В период основания, в рассвет правления рода Лайны, в момент вторжения или сейчас, когда тронный зал был единственным местом внутри дворца, которое никто так и не тронул. Находясь там, читая уже написанные имена или добавляя новые, он пропускал сквозь себя само время тронного зала, видя все, что когда-либо происходило в нем. Отчетливее всего он видел семь тронов, которые не лежали, как сейчас, кусками разбитого камня. «Меньше чем через месяц тебе отправляться в Танаак», неожиданно сказал Арне. «Нужно продолжить обучение». «Иногда ты меня очень сильно бесишь», подумал третий, раздраженно поджимая губы и крутя кольцо на пальце. «Только иногда я оскорблён». «Есть кое-что, о чём я хотел бы поговорить». Пайпер покосилась на него, подняв брови, и третий тут же растерял всю храбрость. Наблюдая, как на новое предложение Даяна девушка качает головой, он не мог связать и двух слов. Казалось, просто неправильным говорить это на Аке после попытки хоть ненадолго создать спокойную атмосферу и сделать что-то, что сможет порадовать Пайпер. Третий действительно думал, что приближавшаяся череда празднеств сможет немного поднять ей настроение, а выбор платья, даже самого безумного и дерзкого, не окажется ошибочным, потому что его создаст Даян, лучший из великанов, которого знал Третий. «Ну, — вновь заговорил Арне скучающе, — тогда я все скажу сам». «Не смей», — бросил Третий, сжав кулаки. «Что?» Даян посмотрел на него, держа в руках отрез ткани, которую так старался навязать Пайпер. Этот бархат высочайшего качества. "Я не от ткани", пробормотал третий и на секунду прикрыл глаза, слыша, как Арны заливисто смеется. "Арны мне надоедает". "Вау", протянула Пайпер. "Как же, наверное, это ужасно. Ты совсем не понимаешь людей" рассмеялся Сакри. «Хватит лезть в каждую мою мысль!» Отойдя на шаг, чтобы каждое слово Даяны Пайпер не восприняли на свой счет, сказал третий. «Но мне скучно!» — заныл Арне. «По-настоящему заныл!» Третий узнал эту интонацию и в красках представил, каким недовольным было бы лицо Сакри, стоя он сейчас перед ним. «Я хочу развлечений!» «Скажи ей, про Протанаак, это будет настоящим развлечением!» «Ты невыносим!» «Тебя выбрал самый лучший и обворожительный сакрификиум из всех, так что гордись!» Третий решил отложить спор на потом. Он должен был, наконец, поговорить о Танааке. Даже если этот разговор казался заведомо провальным, и мог подчеркнуть, что ему нужно общество лишь силы и ее сальватора, а не самой Пайпер, что, разумеется, было не так. Третий поднял взгляд, ожидая увидеть Даяна, уже вооружившегося другими образцами ткани, и без устали атакующим Пайпер. Но тот, без совести, расположился в кресле, стоявшем перед столиком в центре комнаты, и углем делал наброски наряда на бумаге. Пайпер стояла рядом и смотрела на третьего. «Это насчёт Танаака, да?» «Какая смышлёная и решительная. Мне она очень нравится. Помолчи, дай сосредоточиться». Но третий не успел даже начать. Пайпер подошла ближе, держа руки в карманах штанов, и непринуждённо сказала. «Магнус уже неделю спрашивает, что я решила». А когда я сказала, что ты ничего у меня не спрашивал, он был так оскорблён, что обещал надрать тебе задницу». «Это не просто прогулка по саду», — попытался оправдаться третий, заволновавшись сильнее. «Путь займёт целую неделю и может быть очень опасным». «Но не для тебя», — решительно добавила Пайпер, вздёрнув подбородок. «Не для того, чтобы посмотреть ему в глаза» хотя разница в росте была ощутимой, а чтобы выглядеть увереннее. Третий решил, что на этот раз поверит ей. Не для меня. И чем я хуже? Ты когда-нибудь путешествовала целую неделю верхом? Когда-нибудь останавливалась в глухих поселениях и не спала всю ночь, потому что это могло быть опасным? Это может оказаться хуже, чем путь от Икасовой крепости до Амаги. «Но ведь рядом будешь ты, верно?» Третий поражался этой то ли наивности, то ли непоколебимой уверенности в нем. Он был бы рад, если бы это оказалась именно уверенность, но знал, что все не может быть настолько просто. «И ты точно не позволишь мне отправиться в путь неподготовленной». Продолжила Пайпер, восприняв его молчание как согласие. «На самом деле, третий просто не знал, как правильно сформулировать ответ. Но у меня есть условия. Или два. То есть ты согласна отправиться в Танаак?» — недоверчиво уточнил третий, проигнорировав последние слова. «Здесь очень душно». Третий втянул воздух, уловив запах даяна, тканей, лёгких духов и запах пайпер, магия, другой мир, кровь из разбитой правой руки, которую он не заметил сразу. Девушка хлопнула его по плечу, совсем как тогда в тронном зале, полном имён мёртвых, и рассмеялась. Это образное выражение. Не понимаю. Я нигде, кроме дворца, не была. Я и дворец-то не весь изучила, но мне уже тесно в нём. «Покажи мне Амагу и Танаак, когда мы будем там, и тогда я отправлюсь с тобой». Третий торопела уставился на нее. «Показать город — это все, что она просит?» «Просто город!» «Ни какие-то возможности их магии, которые они могут изучить только вместе, ни результаты восстановления вещей из другого мира, которые доставил Иан. «Просто город!» Сейчас Амага — шумная, живая, готовящаяся к празднику. Потом Танаак, подчинившийся воле леди Эйлау, пожелавший провести одно празднество. Пайпер действительно ни разу не покидала пределов дворца, а он почему-то даже не предложил этого, потому что третий не понимал, почему не сделал этого. Он чувствовал, что Арне готов объяснить, но не хотел, чтобы Сакри вмешивался. «Ты ведь понимаешь, что если мы будем вдвоём, тебя точно узнают», — осторожно уточнил он. Пайпер кивнула, но будто машинально. Через мгновение она осознала его вопрос и задумалась над ним. И только спустя минуту, если не больше, посмотрела на третьего и ответила. «Но ведь ты не позволишь ничему произойти, да?» «Никто бы не посмел тебя тронуть, даже если бы рядом не было меня», — торопливо сказал третий. «Но если рядом я, то на тебя будут смотреть». «Долго и без остановки. Оценивать, обсуждать». «Тебя ведь никто, кроме дворцовых и охотников, не видел». «Пусть смотрят», — легко ответила Пайпер, — Будто забыла, как хорошо он ощущает ее страх и растерянность. «Мое лицо — эталон! Пусть смотрят и завидуют!»